68 На место встречи Миха с Медведем прибыли одними из первых, застав там треть своей группы. Последними пришли Ломонос с Мокром. — Что так долго? — Прятались. — По твоей довольной роже видно, что прятался ты не в канаве. — Обежаешь, командир, к индивидуалкам ходили. — А деньги? — Ах да, мокрый, — догадался Миха и подозрительно спросил. — Никто никого не убил часом? — Да вроде нет, — ответил за всех ломонос, оглянувшись на солдат. — Тогда идем. Группа прежним путем возвращалась в лес. Вперед послали разведчика, и тот вернулся с не слишком хорошими новостями. — Кто-то копается в нашей амуниции. — Кто именно, бородачи или наши? — Наши. Десантники, мать их. Куда не плюнь? Ладно, пойдем познакомимся, но скрытно и без жертв. Отряд добрался до места, где оставили свою амуницию перед походом в город и где сейчас орудовал аналогичный десантный отряд. Бронежилеты, оружие и все прочее было разбросано по поляне. Некоторые солдаты уже занимались мелким мародерством. А кое-кто, уже взяв в себе все, что было можно, с интересом осматривал тяжелые автоматы «Корсар», картинно целясь в никуда. Десантников было 15 человек, что упрощало ситуацию, и Кэмпл, с купыми жестами, определив каждому цель, также жестом скомандовал «Вперед!». «Даже часовых не поставили, придурки!» — успел подумать Кэмпл. Берсерки выскочили из своих укрытий и стремительно преодолели отделявшие их от десантников десятки метров. Драки не получилось. И всего через пару секунд после столкновения десантники лежали лицом в землю, не успев даже вытащить ножи. Кто-то без сознания. «Ох, как же ты мне надоел!» — устало протянул Миха, перевернув одного из десантной группы на спину. «Где бы мы ни встретились, мордобой!» «На этот раз били только вы», — ответил десантник и, протянув руку, представился. «Браун Хичхок, мы даже моргнуть не успели». «Миха Кэмпл, сами виноваты, дозорных ставить нужно. Это не ко мне». «Понятно. Где твой командир?» «Вон под тем бугаем, он на нем сидит». «Ясно. Медведь, поставь жертву на ноги». «Хорошо, кот». «Мать вашу, всех под трибунал отдам». «Не ори, лейтенант! Дюша!» Прочитал нагрудную планку Кэмпл. «Сержант Кэмпл, отряд Берсерк! В следующий раз дозорных ставь!» «В следующий раз так и сделаю!» Пообещал Дюша и как-то сразу обмяк. Слава о Берсерках ходила недобрая даже среди военных. «Что делать будешь? Ведь не убьешь же!» «Ведь могли бы, и никто бы не узнал, все свалили бы на бородачей!» Ты уже доложила находки, Только не ври. Сказал же, не убью. Не успел. Но, сам понимаешь, обязан это сделать. Или у тебя есть, что мне предложить? Шустрый какой. Но ты прав. Есть. И что же? Если мы найдем группу бородачей первыми, мы отдаем их вам и забываем о существовании друг друга. А если нет? Если нет, то нет. И мы ищем другой способ расчета. Идет. Кэмпл вернулся к Капралу, помог ему подняться и приказал развязать десантников. «Значит, ты теперь берсерк?» «Ну да». «А тогда, в орбитальном баре...» «Нет. Тогда был простым пехотинцем», — сказал Миха, и, вспомнив о шевроне, сорвал его с руки. «И он был настоящим». «Подсудное дело!» — из-за спины сказал лейтенант Дюше. «Мы договорились или как?» «Конечно договорились!» «Тогда пусть твой радист передаст свои позывные мы ему и расходимся». «Само собой, разумеется». Солдаты еще долго собирали свои вещи, дав пару тумаков мародерам. «Никто не найдет, никто не найдет», — иногда ворчал Миха, передразнивая Ломоноса. «Теперь сам ни хрена найти не могу».